Он у меня умница, он смердов ухмурит. Знахарка вернулась в горницу, обреченно вздохнула и потянулась к мешкам племянницы. Но «Ну, чего там на покупали? Да нет, там ничего толком, махнул рукой Олег. Немножко сластей, немного тряпок, немного денег. Целый день ходили и ничего не. Знахарка подняла голову и всплеснула руками. «Премяшка, какая же ты красивая! О, боги, эта шуба, наверно рублей пять стоит!» Середин приподнял мешок, тут же уронил его обратно на пол. Тяжело звякнуло серебро. «Пять рублей — это пустяк. Я обещал снежане приданные. оно ваше». Теперь мне хорошо бы унести отсюда ноги, туда, где нет ни одной женщины. Никогда не думал, что полель может быть столь опасен. — В этом мире женщины есть везде, — злорадно ухмыльнулась знахарка. — Разве только ты уйдешь ворез за великие болота, выроешь берлогу и никогда из нее не вылезешь? Но коли женишься на моей племяннице, я сделаю для тебя такой сильный амулет, что все бабы на версту вокруг будут разбегаться от тебя прочь. Ради снежаны я уж постараюсь. Можешь не сомневаться. Ничего, я знаю место, где сила полеля не так уж и велика, сказал Олег. И знаю женщину, шутить, с которой он не рискнет. Синий глаз Светится, что серебро. Женщина, которая во время разговора не переставала разбирать мешки, достала треск ткани. — Это я себе сарафан сшить хотела, тетя Зорь, — торопливо подскочила девушка, — чтобы сапогам и шубе в один цвет совпадало, а тебе зеленый малиновый купила и шелк и полотно. Мы сможем перешить себе всю одежду. — Да, — стала доставать ткани женщина. «А еще я купила ленты, тетя Зарь!» «Я ведь и могу теперь вплести ленту в косу, я теперь на выданье!» «Полагаю, деточка!» Женщина заглянула в мешок. «Полагаю, теперь без моего сундука ты знатная невеста выходишь!» В дом больше никто не ломился, но Олег предпочитал нависковать и наружу не выглядывать. Он пытался вспомнить хоть один заговор, оберегающий от женской благосклонности, и не мог вспомнить ничего. Обычно мужчины стремились к прямо противоположному. Наконец-то в дверь постучали. «Заряна, выходите!» «Ага, вот и сюда Олег вышел вместе со знахаркой и невольно схватился за саблю. На утоптанной... широкого круг дома площадки стояли два десятка ратников с копьями и щитами, за ними несколько мужиков. Зато не было женщин, сейчас они пугали ведуна куда сильнее воинов. — Князь призывает вас на суд, — торжественно провозгласил волхв. Только он, и никто иной имеет право решать в всех землях, кого карать, а кого миловать. Похоже, щуренок заполучил воинов, надавив на самолюбие здешнего правителя. Дружинники разогнали толпу, но теперь за эту помощь придется платить. — Ладно, пошли, не стал спорить ведун. Покончим с этим, и я завтра же унесу отсюда ноги. Тронный зал пермского князя. Находился на верхнем этаже его дворца под самой кровлей. Хотя, возможно, это был пишественный зал или еще какой, на время освобожденный, и украшенный одним единственным креслом, покрытым вычурной резьбой. И, главное, здесь вмещалось больше трех сотен людей и княжеских и ратников и горожан. Суд должен быть прилюдным и справедливым. и получить общее одобрение. Властитель города произвел на Олега хорошее впечатление. Мужчина лет сорока, в меховом плаще, черноволосый, скуластый, с короткой, острой бородкой. Наборный пояс, широкий меч, кожаная куртка с позолоченными пластинами на груди, скорее декоративными, чем защитными. В таком возрасте мужи Уже набираются опыта и не совершают глупостей, не поддаются страху и эмоциям. Стража зашла за трон, выстроилась там полукругом. олегой женщин Волху отвел к наружной стене, вблизи поражающей своей монументальностью. Середин даже примерно не мог себе представить, как такие громадные бревна удалось поднять на подобную высоту. «Подойдите ближе!» — подманил всех четверых князь. «Ответь мне, женщина, как и откуда в твоем доме взялся этот мужчина?» «Он пришел в наш город, княже, и попросил ночлега». «Когда он пришел, женщина?» «Двадцать дней назад, княже». «Откуда?» «Я не спрашивала, княже». «Теперь ты, девица». Ты знаешь, когда появился в городе тот муж, и откуда он пришел? Я не спрашивал, княже. Он попросил истопить баню, чтобы попариться я. Достаточно. Вскинул руку князь. Я спрошу у него самого. Итак, гость, поведай нам, кто ты таков, откуда держишь путь, куда направляешься и когда пришел в наш город. Меня зовут Олегом, но чаще меня называют просто ведуном. Я иду с Верховья в Печор направляюсь к городу Бьярмов, Холмогоры. Надеюсь поклониться тамошнему золотому идолу. Остановился в городе двадцать дней назад, заболел и очень благодарен женщинам, что они приютили меня и вылечили. — На чем ты пришел? — Хм, пешком. Не очень понял вопрос Олег. Пешком? По снегу? По залу прокатился смешок. Ведун прикусил губу. Князь был прав. Зимой через здешние сугробы ни на чем, кроме лыж, не проберешься. Но если он скажет о лыжах, их попросят показать. Олег кашлянул, попробовал сказать правду. Мне помогли перенестись боги. Боги, — улыбнулся князь, — если тебя перемещали боги, почему они не доставили тебя прямо в город Бьярмов? Почему оставились здесь? Горожане и ратники снова захмыкали. — У меня был чудодейственный плащ, который боги забрали у меня здесь, в Перами. У тебя был колдовской плащ, которого нет. Согласно кивнул князь без тени усмешки. «Пускай». «Поведай нам, откуда ты родом?» «Из Великого Новгорода». «Подробнее. В этом зале много купцов, гостивших в господине Великом Новгороде по торговым делам. Они, несомненно, вспомнят о местах, о которых ты расскажешь». Олег прикусил губу. Ему больше уже не нравилась многоопытность князя. «Ты не можешь рассказать о месте своего рождения», — утвердительно кивнул князь. «Ты не можешь сказать, как добрался до Перми. И тебя никто не видел на пути в наш город. Или кто-то сомневается в бдительности наших дозоров». оберегающих город и истерегущих подступы к нему, — повысил голос правитель. — И ты, полагаю, не сможешь рассказать нам, откуда у тебя все то богатство, которым ты поразил сегодня наших купцов, волхвов и смердов? Бедун вздохнул. Он мог бы, конечно, рассказать правду, но кто поверит, — А если врать, легко запутаться И опять оказаться посмешищем. Здесь же не конясь, Увы, отнюдь не дурак.